Глава девятая. Как только тиша подъехала к дому, Эдриан выбежала ей навстречу. Обрадованный дом не слишком от нее отстал, отметила она с радостью. Заключив тишу в объятия, Эдриан крепко ее стиснула. Приехала наконец. Давай сюда, мальчика. Манро, привет. Тебе привет, красотка. Высокий и тощий, недопустимо красивый, он наклонился к заднему сиденью отстегнуть Финиаса. У папы Финиаса кожа была на пару оттенков темнее маминой. На голове короткие дреды, очень сексуальные шоколадные глаза и аккуратно подстриженная бородка, которая отлично осмотрелась на его треугольном лице. Эдриан обежала вокруг, обняла его и загробастала ребенка. А Тиша вдруг вскрикнула. «Опа, это что, медведь?» Эдриан завладела Финиасом, расцеловала его, и он засмеялся. «Не знаю, вчера еще была собака». «Ну, ничего себе здоровенная!» Тиша попятилась от огромного черного существа, похожего на собаку, что шло в ее сторону. Ньюфаундленд, так сказали в приюте, ветеринар подтвердил. Ей месяцев девять, так что еще чуть-чуть вырастет. Кроткая, как и Я ни с одним ягненком не была знакома. Собака села у ног Тиши, посмотрела на нее задумчивыми глазами и протянула лапу. Умеет вести себя в доме, знает команды: сесть, дай лапу, принеси. Эту породу зовут «собака-нянька», потому что с детьми они очень терпеливы и осторожны. С этими словами Эдриан поднесла подпрыгивающего и размахивающего руками Финиаса знакомиться с собакой. «Эдриан, ты думаешь, я бы взяла собаку, которая может укусить такого красивого мальчика? Или вообще кого-нибудь? Это Сэдди. Это большая и пушистая гора любви. Секси Сэдди». Манро, улыбаясь, нагнулся, погладил собаку руками. Она завиляла хвостом, ожидая продолжения. Ее нашли, похоже, кто-то ее просто выбросил, как делают. Очень плохое слово. Люди, когда решают, что собака им не нужна, в приют ее привезли за день до того, как пришли мы с Паупи. Так что это было предопределено. Правда, Паупи. Любовь с первого взгляда. Дом согласился. Эдриан присела. А ну, собачка голос. Финес застучал ладошками Седи по голове. Она это восприняла с тем же удовольствием, что и поглаживание Монро. Потом лизнула малыша в лицо, и он зашёлся счастливым смехом. И она сообразительная. Я погуглила эту породу прямо в приюте, когда она уже нас покорила. Умная, легко дрессируется, любящая, добрая, терпеливая, особенно обожает детей. Всегда хотела собаку. Мы с Софией поговаривали о новой собаке, когда не стало Тома и Джерри. Наверное, потому не завели, надо было дождаться с Эдди. Что ж, годы ожидания и желаний отлились в эту вот толстопопую реальность. Тиша, наконец, осторожной рукой дотронулась до головы собаки. «Давайте все в дом». Дом пощекотал у живот пальцем, и выпьем вина. Поупи. Монро открыл грузовую дверцу. А мы с вами на одной волне. Вот только видите, я привез свое. И если вы мне его нальете, буду вам благодарен. Я ему помогу. Эдриан еще раз чмокнула Финиаса и передала его обратно тише. Но он извернулся, спрыгнул на землю и обнял Сэдди. Помог бы ты тише с этим мальчиком, предложила Эдриан, и выдаем им печенье, которое испек, пока я не видела. Нельзя же, чтобы в доме были дети, а печенье не было. Эдриан обошла машину, подошла к грузовой двери, вытащила пару сумок. «Ну как? Есть шанс вас уговорить сюда двинуться?» Монро улыбнулся. Тише привыкла к городу. «Я хотел бы сельской жизни, так что мы сошлись на полдороге. Переезжать в пригород. Но раз ты здесь, думаю, у нас есть шанс». «Что, правда? Правда? Переехали бы?» «Я люблю тишину», — сказал он своим мечтательным голосом. В тишине я слышу музыку, а тише надо какое-то взаимодействие с соседями. Продолжал он, неся сумки к дому. И чтобы куда было пойти по магазинам и так далее. О хороших школах надо подумать, о безопасных улицах. У меня тут три дома, намеченные для начала. Он посмотрел на нее с высоты своего роста. Качнул головой. Ты не то, что мхом никогда не зарастешь, Риц. Мох и за километр от тебя расти не сможет. «Поупи тут всех знает, в том числе самого лучшего риэлтора». «Подумаем над этим», — ответил Монро. Эдриан сразу поняла, что выбрала правильного консультанта по дизайну, когда на первую встречу Кайла пришла с полным планшетом приложений, смерной лентой, распылителем краски и кучей идей. Высокая и худая, прямые светлые волосы заплетены французской косой, и вся лучилась энтузиазмом. «Какое классное пространство!» Она уже успела нагнуться, потереться и посюсюкать с Эдди. Куда больше хорошего естественного света, чем я думала. «Я боялась, у вас потолки низкие, но это ошеломительно. Я нервничаю. Стараюсь не нести такую чушь, но нервничаю. Это моя первая настоящая консультация. Друзья и родственники не в счёт, и мне страшно все испортить. Ты отлично справляешься». Кайла выпрямилась, а Сэди вежливо села унука Эдриан. «Я должна сказать». Нет, я хочу сказать, как я тебе благодарна за предоставленный шанс. В смысле, у меня же даже еще диплома нет. Когда я делала первый свой фитнес-ролик, я еще школу не окончила. Каре глаза Кайлы стали шире. Что? На самом деле? Я была уверена, что это придумали, как городскую легенду. Истинная правда. Мы с тремя друзьями сделали ролик, и это дало мне старт. Может быть, если с тобой сконтачимся, это будет стартом для тебя? «Только не давить», — Кайла прижала к груди планшет и засмеялась. «Окей, я кое-что посмотрела по домашним тренажерным залам, но у тебя же ничего такого типа бегущей дорожки или цепочки тренажеров в твоих видео нету. Я их тоже смотрела, ни одну и знаю, что ты много используешь наружных локаций наряду вот с этой, которая, как я понимаю, есть твоя студия. Верно, тело — это машина. Иногда машине нужны инструменты». Типа штанги, фитбола, коврика для йоги и прочего. Именно так. Вот мне и нужно, чтобы эти штуки были показаны. Я тебе дам список, что чаще всего использую. Есть у меня кое-какое понятие о твоем стиле по твоим видео и нескольким интервью. Но, может быть, ты мне расскажешь, что хочешь собрать здесь? Как должно выглядеть? И я всерьез надеюсь, что ты не захочешь выкидывать отсюда тот бар или эту печь. Они классные и как раз в нужной степени старые и страшноватые. Эдриан улыбнулась, глядя на нее. Щелчок. Первые контакты совпали. Через час и еще несколько щелчков Кайла стала собирать свое имущество. Тут вошла Майя, спустилась по ступеням, крепко держа за руку белокурого Коллина. Дом велел прийти прямо сейчас. Кайла, привет. Привет. Здравствуй, Колин. Майя, мне так жалко Ларили. Я ее не очень хорошо знала, но она была такая милая. Очень большое горе. Да. Для всех нас. Она перевела дыхание. Колин большими глазами смотрел на виляющую хвостом Сэди. Дом велел сказать тебе, что он какое-то время пробудет в ресторане. Правда? Ура! Бедриан взметнула кулак в воздух и сделала два фуэта. Сегодня он впервые вышел из дому. Она прижала к лицу ладони, сдерживая слезы. Прости, Кайла. Да ну, не за что. Кайло, у которой тоже в глазах заблестели слезы, обняла Эдриан. «Я разработаю парочку дизайнов и напишу тебе, окей?» «Да, хорошо, спасибо». Она вышла в стеклянные двери патиом, а Майя с Эдриан остались смотреть друг на друга мокрыми глазами. «Во-первых, — начала Майя, — это кто у нас тут такой?» «Это Седи, и она такая же добрая, как и большая. Детей любит. На завтрак. Сегодня утром она половину ломтя бекона взяла у Финесса, прежде чем мы его могли остановить. Так изящно взяла, как герцогиня. Я оставила ему все пять пальцев. На каждой руке. Ты посмотри на эту морду, Майя. На эти глаза. На этот хвост. Эдриан присела, обняла Сади за спину. Нагнись к ней. Нагибаться недалеко. Но когда Майя наклонилась к Сэди, та со счастливой мордой стала обнюхивать Колина. Он, более осторожный, чем Финни, сприжался к матери, но потом протянул ладошку и похлопал собаку по морде. Потом улыбнулся и сказал "Дядя, дядя, дя уф Она ему понравилась, иначе бы было «не». Первым словом у него было очень твердое «не». Оно до сих пор у него главное. Я знаю, что он меня не помнит, но мы это исправим. Поверить не могу, что ты сюда переезжаешь. У Майи снова выступили слезы на глазах. Я так рада, что ты будешь здесь. Я тоже Майя. Не хочу, чтобы мы обе опять расклеились, но мне так жалко ларили». Пришлось запнуться, перевести дыхание, перехваченное подступившими слезами. Мне жаль, что не смогла быть на ее похоронах. С тобой, с твоей мамой, с Райланом и его детьми. Аналогично. Сумела сказать Майя дрожащим голосом. Про тебя, про дома и Софию. Как Райлан. Функционирует. Не знаю, смог ли бы он, если бы не дети. Он теперь будет работать из дома или брать их с собой на работу, когда они не в школе. Прямо сейчас он резко против няни или продлёнки. И это, наверное, правильно. Но рано или поздно. Майя улыбнулась, когда Колин отодвинулся, чтобы сесть. Осадили глана легла на брюхо, и они оказались на одном уровне. «Он говорил, что ты ему писала. Для него это много значит. А теперь, пока мы не разревелись обе, а Колин уже достаточно этого насмотрелся. Скажи мне, что ты тут делаешь? И чертовски здорово, что ты наняла Кайлу». Молодая, свежий взгляд и энтузиазм. «Мне кажется, это было чертовски умно. Она говорит о мягком нейтральном цвете для стен» а я думала, она будет клонить к резким, энергичным цветам. Но она сказала, что это, по ее мнению, будет отвлекать от стриминга и видео. «Слегка перебью. Это тренировки, которые ты выкладывала в «Тренируйся прямо сейчас» в онлайне?» Здорово получилось, Эдриан. Я говорила, сколько трудов мне стоило убедить мать открыть эту сделку со стримингом и подписать контракт с другими профессионалами. Моя улыбнулась. Пару раз говорила. Зачем нам конкурировать с собой же с продажей DVD? Эдриан закатила глаза. Она с неохотой вступила в дело, когда Тиша ей показала, сколько-то потенциальных участников, возможности продажи, маркетинга и прогнозы числа просмотров. Кстати, а Тиша, где она? Я надеялась свести Колина с Финясом». Они скоро вернутся. Дома смотрят. Дома? Я их в смысле Тишу Манрую уговаривать не надо. Почти уговорила сюда переехать. «Сюда? Правда? Ну ничего себе! Давай мою большую девочку и твоего маленького мужчину вытащим наружу, и я тебе расскажу». Эдриан не успела встать, как Майя пожала ей руку. «И мы теперь всегда сможем быть рядом. Мне очень не нравится причина, но мне сейчас действительно нужна подруга. И ты ей нужна. Так что расскажи мне новости». «Вообще-то они у меня есть». Они направились к выходу, Сэдди держалась у ноги Эдриан. Миссис Фрикер собирается на покой. Как вышло, что я ничего не знаю? То и дело бываю в городе, чтобы быть в курсе местных сплетен, и ни разу не слышала. Она не афишировала. Ты знаешь, что я управляла Крафти Артс все время после колледжа. Сейчас на полставки. Она надеется, что мы с Джо выкупим ее дело. Выкупите? Эдриан резко остановилась. Ее магазин подарков? Это было бы фантастически. Ты думаешь? Сутулившись, Майя поставила Коллина на землю. Он сделал несколько неловких шагов и хлопнулся на траву. «Понимаешь, магазин мне нравится, и дело это я знаю, но быть владельцем совсем не то, что быть менеджером. Я думаю, у тебя получится. Когда несколько лет назад заболел мистер Фрикер, ты управляла магазином. Ты занималась закупками, витринами, зарплатой, работниками. И это была немалая работа. Причем у меня еще ребенка не было». «Если я за это с дуру возьмусь, мне нужен будет кто-нибудь для ведения зарплатной ведомости. Книг. Я в этом не сильна, и Джо тоже. Плюс к тому, у него есть и своя работа». Эдриан показала пальцем вверх. «Это разве не лампочка у меня над головой? Случайно я знаю идеального бизнес-менеджера, который как раз, может быть, сейчас переезжает в Тревелерс Крик». «Ты думаешь, она согласится? Это был бы ответ на все вопросы». А у меня денег хватит ее нанять. Ты не думаешь, что она прикинет числа и скажет, что я с ума сошла, даже думать об этом. Положительный ответ на первый и отрицательный на второй. Но прежде всего самое важное. Ты сама этого хочешь? В том-то и беда. Хочу, всерьез хочу. И по десять раз в день сама себя от этого отговариваю. А потом все равно хочу. Она посмотрела на колина. Он, кажется, вел оживленный разговор с какой-то травинкой. Мне всегда нравилось в нашем городке. В школе я себе говорила, что перееду в большой город, вот как ты. Найду какую-нибудь шикарную работу и буду носить потрясные шмотки. А потом начала работать в крафте, чтобы заработать на лето, и влюбилась. Тут и Джо подоспел. А потом получился Колин. И это именно то, чего я хочу. Тогда я тебе скажу, пусть Тиша на все это посмотрит и попробуйте». Единственное, о чем люди сожалеют, — это о несбывшихся мечтах. Он мне позволит взять его на руки. «Женщину он и любит», — ответила Майя. «С мужчинами поначалу дичится, пока не узнает получше». «А я женщина, так что...» Она подхватила Колина с земли, покачала его, и он засмеялся. «Я слышу, там машина подъехала. Это либо Тиша с семьей, либо поупи. Пошли посмотрим». «У меня максимум 20 минут, чтобы отвезти вот этого домой, обедать и спать. Иначе он начинает сильно морду морщить». «Вот эту вот мордочку!» — Эдриан поцеловала мальчика. «Не может она морщиться!» «Поживи пару дней моей жизнью!» Сэди отошла от Эдриан и даже пустилась рысью, увидев Финиаса. Совершенно уже успокоенная, тише отпустила сына, чтобы они с собакой могли насладиться встречей. «Майя!» «А Колин-то как вырос! Какой красавец! Дай мне его!» Она выдернула ребенка у Эдриан. Манро наклонился, положив подбородок Тиши на плечо. «Мальчик, ты же как солнечный зайчик!» Колин, застенчиво улыбнувшись, стал выворачиваться. «Ладно, ладно, я не конкурент другому мальчику и пушистой собаке». Поставив Колина, Тиша схватила Майю в объятия. Она прошептала что-то, от чего Майя крепко ее обняла. Спасибо. Я обоим вам спасибо за цветы. Очень были красивые. Да чего ж я рада вас видеть, всех вас. Посмотрите на Финиса совсем взрослый. Седи блаженно растянулась и оба мальчика стали по ней ползать. А все ты. Тиша наставила палец на Эдриан. Ненавижу тебя. Манроза, смеявшись, обнял жену за плечи. Дом мечты. Я знала. Эдриан дернула бедрами, сделав па из буги-вуги. «Уверена, это тот красивый синий двухэтажный, скрытой верандой, свободной планировкой и огороженным двором. На Маунтин-Лорел-Лейн. Я бы тебя за это обозвала, как ты заслуживаешь, но здесь дети. В жизни не думала, что буду жить на улице с названием Маунтин-Лорел-Лейн». Мы разместили предложение. Монро улыбался во весь рот. «Ахри! Ну вы поняли. Вау и а-фонареть!» Эдриан не хватило слов, и она просто крутанула три колеса подряд. Показуха, я просто с ума сошла. Тише взялась за голову и покачала ею вперед-назад. Понимаю, что спятила, но хочу этот дом. Мы только два посмотрели. Всего несколько часов смотрели в один день им. Это наш дом. Она протянула руку через плечо назад, и Манро ее взял. Потому что он для нас идеален. Можем пройтись в город, в ресторан. «Выпить, зайти в магазин, но у нас есть свой двор. У нас есть соседи в приличном районе. И это не Степфордленд». «Он прав», — вздохнула Тиша. «Он прав, и все равно это безумие. Но я хочу этот дом». «Двое, нет, трое, считая Анром. моих лучших друзей собираются получить то, что они хотят. И я, надо сказать, тоже. Майя, приходите на ужин сегодня». «Ты, Джо и Колин. Отпразднуем». Но я еще с Тишей не говорила, и мы с Джо должны еще немножко обсудить. «Что именно?» — спросила Тиша. «Майя собирается купить лучший магазин в городе, но ей нужна ты. С Цефирью разобраться. Вот и притащи ее сегодня. Глянешь, Тиш?» «Запросто». «Отлично. Приходите в пять, вина выпьем. Тиша будет смотреть, а мы с Эдди пасти детское стадо». Да чего ж она командирша? сказала тиша Майе. Ты мне будешь рассказывать? Организованная, умелая и целеустремленная, поправила Эдриан. Ближайшие недели придется попотеть. Она одной рукой обняла за талию тишу, другой майю. Новые начинания, новые предприятия и преследование желанной цели. Мне все это по кайфу. Посмотрим, по кайфу ли нам с Джо будут цифры, и еще что тиша скажет. Но я знаю, что могу говорить от его имени, и потому отвечаю, что мы с радостью придем. Трапезу в доме Рица не отвергнет ни один человек. А пока что. Она нагнулась, взяла Колина на руки. Этого вот надо тащить домой. До вечера всем. А тебе, Тиша, заранее спасибо. Цифры, бизнес, проекты — самая моя суть. Помахав на прощание, майе, Тиша обернулась к Эдриан. «Что за магазин?» Как давно он работает, почему продается, где владельцы? На это и на все прочее я тебе отвечу, когда усядемся на веранде с лимонадом. Через пару месяцев тиша уже жила на Маунтин Лорел Лейн. Майя была владельцем бизнеса, а Эдриан осматривала насматривала Скайлы свою новую студию. Идеально. Все совершенно правильно. Я сомневалась, когда ты говорила насчет залить светом печь, но и здесь ты была права. Смягчает вид кирпичей. Тебе нравится? Мне да. Очень хочу, чтобы тебе понравилось. Нравится. Ты взяла то, что я хотела. То есть думала, что хочу, и улучшила. Полировка дерева стоила того. Установить бар как станцию с добавить керамику с ростками пшеницы. Это наводит на мысли о нутрициологии фитнеса. И все равно все домашнее, доступное. Хороший естественный свет придавал полированным полам блеска. В большой корзине из морской травы стоял букет из разноцветных ковриков для йоги. А старая одежная вешалка служила хранилищем гимнастических лент. Полки с настенным креплением Кайла отвела под фитболы, и они были похожи на настенные скульптуры. Вместо стандартной стойки под свободные веса Кайла приспособила старую винную стойку. «Мне нравится, как ты используешь то, что есть. Вещи моих дедов и прадедов, вроде вот этого комода с ящиками» его приспособить под полотенца, бинты, блоки йоги и растения и свечи на этой старой скамье. Привносит домашний дух в домашний зал. Так что эта небольшая сидячая зона возле печки не слишком? Нет, я ее буду использовать. Цвета тоже, кстати, будут работать. Ты была права насчет мягкой шалфейной зелени. Я думала, это будет слишком серо и уныло, но получилось всего лишь мягкое, и цвета оборудования на этом фоне выскакивают а зелень растений смотрится сочной. Тут можно взять любой ракурс. Эдриан рассеянно опустила руку потрепать Сэди по голове, и собака села рядом. И ты хорошо придумала найти эти семейные портреты, добавить рамки и на каминную полку. Ты все время говоришь про дом, а что за дом без семьи? Ну что ж, Кайла, ты только что закончила свою первую профессиональную работу по дизайну. Она у тебя будет не последней. Я так довольна! Она запрыгала на месте в своих лавандовых кроссовках. «Ты говорила, что мне можно будет сделать снимки и включить в своё портфолио?» «Безусловно. Я тебе напишу первый клиентский отзыв». «Бог ты мой!» «Я знаю, ты скоро вернешься в колледж, но если сможешь выкроить время для еще одной консультации, то моим друзьям, Тише и Монро, она может вскоре понадобиться в связи с новым домом». У нее глаза стали огромными, челюсть отвисла. «Ты шутишь!» Не шучу. Я сказала тише, что если у тебя будет время, ты заедешь к ним сегодня на обратном пути. Адрес я тебе дам. Это на Маунтин, Ларел Лейн. Я знаю тот дом, знаю. Все знают, что они туда переезжают. Дом классный. Прямо сейчас туда поеду. Боже мой. Спасибо, Кайла. Ты сделала именно то, что мне было нужно. Эдрен протянула руку, но Кайла кинулась ее обнять. «Ты для меня не просто первый клиент. Ты всегда будешь любимейшим клиентом. Сэди, пока!» Она побежала к выходу, остановилась в стеклянных дверях, приняла позу. «Я дизайнер интерьеров!» И выбежала, смеясь. Эдриан знала это ощущение, когда видишь сбывшуюся мечту. Вспоминая прошлое, она вынула телефон, чтобы написать Гектору, Лорену и Тише. «Банда, привет!» Время нам скоординировать нашу первую продукцию в моей новой домашней студии. Выглядит она офигенно, просто фантастически. Тема у меня сделана, все процедуры почти определены. Расписание у меня открытое, так что устраивайте тренировки, когда сможете меня встроить и поехали. Тиша, Кайла едет к тебе сейчас. Не знаете, что люди? Вот вы посмотрите на Тишин Новый Дом. Я уже про свою студию молчу. Это отдельная тема для разговора. Она взбежала на два пролета лестницы, наслаждаясь одиночеством пустого дома. Дед уехал на работу. «Он теперь каждый день там бывает», — подумала она, заходя к себе в комнату переодеться. Иногда где-то на час, но чаще всего на весь день. Это работа, любовь к работе. Приносит ему и радость, и утешение. И то же самое она могла сказать о своей работе. Надев одежду для тренировок, она спустилась в свой новый зал. Открыла стеклянные двери, чтобы Сэдди могла входить и выходить, как ей вздумается. Поставила фоном ритмичную музыку, включила таймер, стала лицом к зеркальной стене и начала работать. Репетируя и совершенствуя разминку, она вдруг ясно вспомнила, как в детстве смотрела на мамины репетиции: Дом в Джорджтауне, изящная комната с зеркальными стенами, и в них отражается мать. Как ее тогда тянуло к матери? как она, снова оставшись одна, танцевала в этой комнате, представляя себя балериной или звездой Бродвея, который станет когда-нибудь. И такой классной, такой выдающийся, что мать потянется к ней, как она сейчас к матери. А потом пришел тот человек. принес страх, боль и кровь. Его лицо, она и сейчас помнила его мельчайшие штрихи, вытеснила в ее зрении всё, и пришлось остановить таймер. Нет смысла. Нет смысла. Нет смысла к этому возвращаться. Закрыв глаза, Эдриан сосредоточилась на дыхании, отгоняя видение. Сейчас даже журналисты редко раскапывали эту жуткую историю давних времен. Было и быльём поросло. Нет смысла. Она себе напомнила, что у нее редко бывают такие вот моменты, когда возвращается страх, бросая сперва в холод, потом в жар, перехватывая дыхание. Она это преодолеет, и преодолевала уже не раз. Я сильная, сказала она своему отражению. И не допущу, чтобы какой-то прошлый страшный день омрачал всю мою жизнь. Она потянулась снова включить таймер, но краем глаза увидела в зеркале Седи. Собака растянулась в трех шагах от хозяйки, глядя на нее. И ее тоже тянет, подумала Эдриан. И она не стала пускать таймер. А подошла и села на пол, ткнулась в эту собачью медведицу, которая любовно заурчала горлом. Тот звук, от которого Эдриан всегда смеялась. «Я еще к этому вернусь. А пока давай с тобой выйдем во двор и за мячиком побегаем». «Для любимых нужно выделять время», — подумала она, выходя во двор и подбирая большой оранжевый мяч, отчего у Сэди глаза загорелись радостью. Если детство чему-то и научило Эдриан, то это тому, что нужно уделять время своему желанию и своим обязанностям, и тем, кого она любит.